Достоевский увлекается своим товарищем Шидловским. Почему? Взглянуть на него — это мученик. Он сох, щеки впали, большие глаза его сухие и пламенные. Духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал. Тяжко страдал. Боже мой, как любил он какую-то девушку! Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви... Он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии. Это не философия, но ясный зародыш будущих полумистических, полуфантастических парадоксов. В 1839 году скончался отец Достоевского. В 1843 Федор Михайлович, окончив полный курс наук, был выпущен на действительную службу. По выходе из училища началась холостая, цыганская и полное лишение жизни Федора Михайловича. Нельзя сказать, чтобы он не был обеспечен. Вместе с казенным жалованием и высылками опекуна он получал до 5000 рублей в год. Но он был крайне непрактичен. Деньги уходили у него сквозь пальцы с неимоверной быстротой. Для чего-то он держал квартиру, за которую платил 100 рублей в месяц. Отказывать себе в чем бы то ни было он не желал. Просто-напросто он транжирил деньги. Все его расходы были расходами капризного, прихотливого человека. К тому же он любил играть на бильярде, впоследствии в рулетку, и, конечно, проигрывал. Постоянное безденежье мучило его самого, но справиться с собой он не мог и не умел. Расходы тщеславия занимали в его бюджете первое место. Он и сам понимал, что это неумно, но продолжал так делать. Иногда точно ребенка его радовало, что он может бросать деньги. В этом он как бы видел проявление и доказательства своей силы. Когда в 1844 году он оставил службу, потому что та не в меру ему надоела, то безденежье стало хроническим. Достоевский транжирил деньги всю свою жизнь и никогда не умел сводить концы с концами. Разве что в самом конце жизни научился, и то благодаря жене. Кажется, умный был человек и прекрасно понимал, что эти вечные авансы, долги закабаляют его, подвергают массе унижений, делают рабом литературного рынка, а все же жил так, как будто сроку жизни только один день. Мотовство, конечно, недостаток с точки зрения пуризма и добродетели, но с другой научной точки зрения это уже болезнь. Что такое мод? Прежде всего человек со слабой волей, с неодолимым влечением к покупкам, с такими прихотями и капризами, которые сразу вспыхивают в душе, сразу заполняют всю область сознания и требуют, чтобы их немедленно удовлетворяли. Тут и тщеславие, и сластолюбие. Но суть не в них. Суть именно в этой неодолимости мгновенных прихотей, в этом полном отсутствии дисциплины, воли, которая страдает от самой краткой отсрочки – «С этими влечениями к покупкам я не мог бороться», рассказывает один психопат. «Я не мог себя убедить. Я приходил в отчаяние, но оказывался бессильным». Смотри «Современные психопаты» Кюллера, страница 96. И Достоевский приходил в отчаяние, постоянно даже пребывал в отчаянии и все же не мог поделать с собой ничего. Вечное безденежье его хроническая мука. Он чувствовал себя... Немного лучше, спокойнее, когда в кармане были деньги, и между тем спешил пробросать их. Он стремился, как и всякий, к свободе, независимости, к самостоятельности, и сам постоянно всю жизнь закабалял себя. В завтрашний день угроза нищеты тревожили его беспрестанно, однако он не принимал, не мог принять против них никаких мер. Прекрасно описано это душевное настроение в романе «Игрок» произведении, вообще говоря, слабым, но очень характерным для Достоевского. Никакой дисциплины у человека, ни малейшей возможности бороться с моментально зародившейся в душе ее. Это, конечно, болезнь. Но еще маленькое соображение, которого даже доказывать не берусь. Достоевский страдал неверием в себя. Не давали ли ему эти траты, это бросание денег призрачного мгновенного сознания своей силы? «Ведь могу же бросать я деньги», — рассуждал он. «Сотни могу бросать. Не пария же, значит, я, не нищий». А нищеты, необходимости сократиться, войти в узкие рамки жизни, он боялся больше всего. Он стремился в жизни к исключительному, особенному. Обыденное пугало его, вызывало отвращение. К тому же и тщеславие в нем было более, чем следует. Бросив службу... Достоевский занялся литературой, и это на всю же жизнь. Можно удивляться, как он с первых же шагов на этом новом, почти незнакомом для него поприще, начинает метаться из стороны в сторону, подчиняясь внушениям своей нетерпеливой, ни на йоту невыдержанной натуры. Различные проекты ежеминутно возникают в его голове, на первых порах представляются, конечно, блестящими и увлекательными, Но проходит немного времени, встречаются неминуемые жизненные затруднения, и Достоевский охладевал к своим проектам так же быстро, как быстро и воспалялся. Сначала он хочет заняться преимущественно переводами и очень энергично приглашает к сотрудничеству брата Михаила. Неоконченный в русском переводе роман Матильда прежде всего привлекает его внимание. Надо докончить этот перевод, надо издать роман. От этого проекта Достоевский в восторге. Роман, пишет он брату, раскупится. Никитенко предсказывает успех. Притом, любопытство уже возбуждено. 300 экземпляров окупают все издержки печати. Пусти весь роман в восьми томах по целковому У нас барыша семь тысяч. Пиши немедля, хочешь или нет. Следует проект о переводе Шиллера и новые страстные изложения этого проекта в письмах к брату. Но, конечно, ни Матильда, ни Шиллер на свет не появились. Но в это же время идет и первая самостоятельная работа. Достоевский сидит за первым своим романом «Бедные люди», начатым еще в инженерном училище. Кроме братьев Карамазовых, это единственное произведение, за которым Достоевский посидел и не раз переделывал. «Кончил я его», – пишет он к брату в 1845 году – Совершенно чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал весь переделать. Переделал и переписал, но в феврале начал опять обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен. Достоевский хотел не торопиться. Я, пишет он, дал клятву, что коль и до зарезу доходить будет, крепиться и не писать наскоро на заказ. Заказ задавит, загубит все. Я хочу, чтобы произведение мое было отчетливо, хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, и оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет на печатный лист тысячу рублей серебром, а Пушкин продавал один стих по червонцу. Романом своим Федор Михайлович серьезно доволен, но его берут сомнения, где удастся поместить. Хочется в отечественных записках, но там груды рукописей, не прочтут, пожалуй. Но зато, если удастся, литературная будущность, жизнь, все обеспечено. Несмотря, однако, на то, что роман – вещь строгая и серьезная, Достоевским вдруг овладевают сомнения, а вдруг не примут. «Не пристрою романа», – пишет он, – «так может быть и в него». «Что же делать? Я уж думал обо всем». Я не перенесу смерти моей идеи фикс. Все, однако, устроилось лучше, чем мог ожидать Достоевский. Был мой месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедные люди» мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно, кроме Разве Григоровича, Но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Зайдя ко мне, он сказал «Принесите рукопись». Сам он еще не читал ее. «Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес. Видел Некрасова минутку. Мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел со своим сочинением и поскорее ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, о этой партии отечественных записок, как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным. И осмеет он моих бедных людей, думалось мне иногда. Но лишь иногда, писал я их со страстью, почти со слезами, неужели все это... Все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, все это ложь, мираж, неверное чувство. Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей. Мы всю ночь проговорили с ним о мертвых душах и читали их, в который раз не помню. Воротился я домой уже в 4 часа, в белую, светлую, как днем, петербургскую ночь. Стояло прекрасное, теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером Воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу. С десяти страниц видно будет. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять. А затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента», — передавал мне уже потом наедине Григорович. «И вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, У Некрасова голос прерывается раз и другой, и вдруг не выдержал. Стукнул ладонью по рукописи. Ах, чтоб его! Это про и так мы всю ночь. Когда они кончили, семь печатных листов, то в один голос решили идти ко мне немедленно. Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна. Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте. Характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, малосообщительный. Таким, по крайней мере, он мне всегда казался. Так что та минута первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса. Полчаса мы, Бог знает, сколько переговорили, с полуслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь, говорили о поэзии и о правде и о тогдашнем положении, Разумеется, и о Гоголе, цитируя из ревизора и из мертвых душ, но главное о Белинском. Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, да ведь человек-то, человек-то какой? Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа, восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам. Точно я мог заснуть после них. Какой восторг, какой успех. А главное, чувство было дорого, помню ясно. У иного успех, ну, хвалят, встречают, поздравляют. А ведь эти прибежали со слезами в четыре часа разбудить, потому что это выше сна. Ах, хорошо. Вот что я думал, какой тут сон. Надостоевского Достоевского пахнуло славой. По своей истеричности он даже преувеличивал свой успех. Ну, брат пишет он в 1846 году. «Никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такого апогея, как теперь». Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездною народа самого порядочного. Князь Адоевский просит меня осчастливить своим посещением. А граф Сологуб рвет на себе от отчаяния волосы. Панаев объявил ему, что есть талант который их всех в грязь топчет. Сологуб обижал всех и, зашедший к Краевскому, вдруг спросил его, «Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского?» Краевский, который никому в ус не дует и режет всех на прополую, отвечает ему, что Достоевский не захочет вам сделать чести и осчастливить своим посещением. «Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли». Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет сделать. Белинский любит меня как нельзя более. Тургенев влюблен в меня. Прочтя «Бедные люди», Белинский сказал Некрасову, «Приведите мне Достоевского, приведите его скорее». И когда тот привел, то встретил его сначала минуты две, важно и сдержанно, а потом вдруг заговорил пламенно, с горящими глазами, «Да вы понимаете ли сами-то, что вы это такое написали? Вы только непосредственным чувством, как художник, это могли описать. Но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в 20 лет уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник. Ведь он до того заслужился и до того довел себя сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности» и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу. Ведь это ужас, это трагедия. Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разум указали. Цените же ваш дар и оставайтесь верным ему, и будете великим писателем». Белинский, очевидно, увидел в бедных людях подтверждение своей любимой мысли – что ненормальные общественные условия коверкают, ломают, обесчеловечивают человека, доводя его до такого ничтожества, когда он теряет образ и подобие. Талантом Достоевского, самим Достоевским, он увлекся до последней степени. Достоевский отвечал ему тем же. Выйдя от Белинского, он остановился на углу его дома, смотрел на небо на светлый день и стыдливо думал про себя. «И неужели вправду я так велик?» Им овладел какой-то робкий восторг. «О, я буду достойным этих похвал!» «И какие люди!» «Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как они, буду верен!» «О, как я легкомыслен!» «И если бы Белинский только узнал, какие во мне есть дряные, постыдные вещи!» «А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы!» «Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни!» Но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом. Мы победим, о, к ним, с ними». Достоевский попал, конечно, в избранный литературный кружок, кружок действительно лучших людей того времени, но, увы, ненадолго. Почему это вопрос трудный, и именовать его нельзя,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 что это все завистники, бессердечные и ничтожные люди. Сам Достоевский объясняет дело иначе. Свой разрыв с Белинским и его кружком он приписывает исключительно различию в убеждениях. Вот что говорит он потом в письме к Страхову, вспоминая об этом разрыве. «Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели как лицо». Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Живи он теперь, с пеной у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои позоря Россию, отрицая великие ее явления, Пушкина. Но вот еще что, вы никогда его не знали, а я знал и видал, и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне, а между тем... Он никогда не был способен сам себя и всех двигателей мира сопоставить с Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражения, подлости и прочего. Все в доказательство того, что Белинский был поганое явление и плохой критик. Надо, однако, заметить, что это не единственный отзыв Достоевского о Белинском. Он менял свое мнение, смотря по настроению. Да разве не видно, как много личного, мелкого, самолюбивого раздражения в приведенных словах. Иногда Достоевский отзывался о Белинском совершенно иначе. И если взять его же современное свидетельство о разрыве, то там об убеждениях и их различии ни слова. Эта сторона дела особенно резко выступила на сцену после. Очевидно прежде всего, что люди не сошлись характерами, да и с кем мог бы близко сойтись Достоевский в эту эпоху, при своей мнительности, болезненном, раздраженном самолюбии. Барича Тургенева, всегда спокойного, самоуверенного, остроумного, он мог просто даже возненавидеть именно потому, что сам он представлял нечто диаметрально противоположное. Но он мог бы преклониться перед высокой нравственностью Белинского. Он не сделал, однако, и этого. И разлад, даже вражда, быстро сменили мимолетную дружбу. И с нашей точки зрения, что бы ни говорил по этому поводу сам Достоевский, об этом положительно нельзя не пожалеть. Уж дурному бы от Белинского он во всяком случае ничему не научился. И от общения с ним, от близости к нему... Могли бы только окрепнуть и перейти в действительность юношеские мечтания о независимой литературной работе, о необходимости крепиться и не насиловать своего творчества, хотя бы внешние материальные затруднения и вынуждали к тому. Правда, и Белинский был литературным паденщиком, до конца дней своих пребывавшим в Кабале, но эта паденная работа никогда не могла изменить его взгляда на литературу как на великое и святое дело – Принцип литературной независимости и направления впервые появился в русской жизни вместе с Белинским. И эта независимость была нравственным требованием, на которое не должны были влиять ни нищета, ни внешний гнет. Странно, что Достоевский, забыв все это, обобщил деятельность Белинского под именем поганого явления. Но еще страннее, что такой эпитет не вызывал в нем никакого раскаяния. Это уже больше, чем раздражение, это истеричная, ничем не сдержанная злоба, на которую, несомненно, был способен Достоевский. Как бы то ни было, он отшатнулся от Белинского и потерял многое, прежде всего то руководство, в котором так нуждалась его недисциплинированная натура. Он предпочел связаться с Краевским, который затягивал его авансами и высасывал из него все соки, играя роль благодетеля. Достоевский принялся работать вовсю и быстро истощился. Но вернемся на минуту назад. Успех бедных людей превзошел всякие ожидания. И это ненадолго приподняло душевное настроение Достоевского. Но приподняло именно как у больного. Он серьезно вообразил, что он добился славы. Что он чуть ли не первая литературная величина в России. Чуть ли не выше Гоголя. Разочарование наступило быстрое. За неудачами дело не стало. Виноват во всем этом прежде всего сам Достоевский. Он сейчас же задолжал повсюду, принялся писать через силу, взялся за 10 работ и быстро надорвался, не столько даже от работы, сколько от этой разбросанности и болезненной впечатлительности. Ему хотелось написать сразу дюжину повестей и рассказов, и столько же фильетонов. Между прочим, он работал и над своим романом «Двойник». Работал вяло, скучно, принуждая себя, выматывая и вымучивая из себя. Он опять жалуется на скуку. «Я, — пишет он брату, — решительно никогда не имел у себя такого тяжелого времени. Скука, грусть, апатия или лихорадочное, судорожное ожидание чего-то лучшего мучает меня. А тут болезнь». Черт знает, что такое, Кабы как бы как-нибудь пронеслось все это. Он положительно завален работой. К пятому числу января, пишет он в другой раз, обязался поставить Краевскому первую часть моего романа Неточка Незваного Пишу день и ночь. Долги мучают. Я плачу все долги мои посредством Краевского. Вся задача моя – заработать ему все в зиму и быть ни копейки не должным в лето. Когда-то я выйду из долгов. Беда работать паденщиком. Погубишь – все. И талант, и юность, и надежды. а Омерзеет работа и сделаешься, наконец, пачкуном, а не писателем. Или «Ты не поверишь. Вот уже третий год моего литературного поприща, и я, как в чаду, не вижу жизни, некогда опомнится. Наука уходит за невременьем. Хочется остановиться. Сделали они мне известность, сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа. Каба покой. Безденежье и литературные неудачи постоянно навевают тяжелые мысли. Двойник не удался. И не удался до того, что он опротивил самому Достоевскому. На эту неудачу он не раз жалуется в письмах, говоря «И наши, Белинский, все недовольны мною за Галяткина». Вся публика нашла, что до того двойник скучен, вял, что читать нет возможности. Но особенно поразил Достоевского неуспех «Хозяйки» 1847. Действительно, это очень слабая в литературном отношении вещь, Но почему-то по какому-то самообману творчества Достоевский писал ее с громадным увлечением. «Это не то, что про Харчин, — говорит он, — которым я страдал все лето». Не дописав еще рассказа до конца, он думал, что выходит лучше бедных людей. Между тем, рассказ не только никому не понравился, но Белинский назвал его «нервической чепухой» и с литературной точки зрения был совершенно прав. Над Достоевским начали уже посмеиваться, про него говорили, что он исписался, иногда он сам так думал. Он напрягал свои последние силы, чтобы создать нечто крупное, но по торопливости у него ничего не выходило. Настроение духа было ужасно. Это было настроение таланта, закабалившего себя в положении литературного паденщика, настроение нервного, впечатлительного человека – хотевшего сразу добиться всего и терявшего все больше изо дня в день. Он работал судорогами, ежеминутно перебегая от восторга перед самим собой к полному отчаянию. «Я все! Я нуль!» Он то и дело перескакивал с одного полюса на другой. Болезнь, между тем, принимала опасную форму. Это была болезнь не тела, а духа, Достоевский был не столько болен в действительности, сколько воображал себя больным. Он постоянно лечился, то ему казалось, что он сходит с ума, то полагал в себе чуть ли не чехотку. От мнительности он и на самом деле хворал. Его любимым развлечением было читать медицинские книжки и выискивать в себе опасные симптомы. Он мучился и доходил до того, что становился «невыносимым сам себе». Он надоел себе и опротивил до последней степени возможного. С нетерпением, принимавшим форму страстного аффекта, он ждал от жизни какого-то толчка, какой-нибудь встряски. То и дело восклицает он. Когда же все это переменится? Когда все это кончится? Неудовлетворенное самолюбие мучило его, сама жизнь пугала. Она грозила ему нуждой, всяческими ужасами, Рисовал ему картины чуть ли не голодной смерти или смерти в больнице. Утомленный физически, надломленный и надорванный нравственно, он все яснее сознавал, что так жить больше не может. А как жить, он не знал. Литературная лямка давила и язвила плечи, от нее ломила грудь. И между тем, по слабости духа, он тянул ее без отдыха, тянул изо дня в день. Мутно, бесцельно, с каким-то отчаянием, смотря вперед, в будущее. Все время он как будто страдал от тяжелого предчувствия. Оно оправдалось. Глава четвертая. Кружок Петрашевского. Арест. Ссылка на каторгу. Влияние каторги на характер и миросозерцание Достоевского. Сороковые годы были эпохой сильного, хотя и не видно воображения. Мы еще и теперь во многом продолжаем жить за их счет. В это время интеллигентная русская мысль приняла новую форму, новую форму приняла и литература. После долгого блуждания по дебрям немецкой идеалистической философии, русская мысль пришла наконец к сознанию задач общественных и гражданских. Благодаря этому и литература приняла иной характер, так как и она стала сознавать себя общественной силой. Появилось понятие о направлении. Эта новая фаза сознания прекрасно обрисована Белинским в словах, относящихся еще к 1842 году. «Дух нашего времени таков», — говорит великий критик, что величайшая творческая сила может только изумить на время, если она ограничится птичьем пением. Создаст себе свой мир, не имеющий ничего общего с исторической и философской действительностью современности. Если она сообразит, что земля недостойна ее, что ее место на облаках, что мирские страдания и надежды не должны смущать ее поэтических видений и таинственных созерцаний. С одним естественным талантом недалеко уйдешь. Талант имеет нужду в разумном содержании, как огонь в масле, чтобы не погаснуть. Свобода творчества легко согласуется со служением современности. Для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию. Для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями. Для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдаляет убеждения от дела, сочинение от жизни. Интеллигентная мысль принимала все более и более практический характер. В какое-нибудь десятилетие она сделала громадный переход от немецкого оптимистического идеализма к социализму. Милютин в это время, конец сороковых годов, начал писать свои политико-экономические этюды, Валериан Майков – свои критические статьи. Между прочим, все чаще и чаще высказывались вот какие мысли. Самое важное, самое характерное явление современной жизни заключается в сильном стремлении общества к материальным интересам. Вещественное благосостояние человека занимает умы всех сословий. Удобство земного существования, довольство – вот главный вопрос, вопиющая забота нашего века. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась. Внимание и надежды обратились к требованиям общественной жизни, которые нечего делать в холодной отвлеченности философских систем». Первенство принадлежит наукам общественным. Интересы действительности должны быть разлиты по всему обществу, и главная задача науки – показать законы равномерного распределения блага по всем классам. Отечественные записки, 1848 год. Книга 10. Настроение, вызвавшее такие мысли, понять нетрудно. Нетрудно и определить, как должно было такое настроение рассматривать крепостное право. Оно могло его отрицать не только уже с филантропической точки зрения или во имя общечеловеческой справедливости, но и ясно понимая его экономический и политический вред. Французская литература, Жорж Сант, масса либеральных сочинений, проникших в Россию контрабандным путем, укрепили русскую мысль в этой практической точке зрения. Молодежь бродила, она устраивала кружки, ассоциации. Самым известным был кружок Петрашевского и другие, зависевшие от него. К одному из них, Дуровскому, принадлежал и Достоевский. Дуровцы, как вспоминает Милюков в своих беседах, немало сетовали на строгость цензуры, но особенно занимали их политические вопросы и прежде всего – Вопрос об освобождении крестьян. Да и как он мог не занимать, например, Достоевского, когда тот вырос на Шиллере, Гюго, Жорж Санд и всегда, всю жизнь свою стоял на стороне униженных и оскорбленных. Но о революции Достоевский ни о какой не мечтал. Он прямо говорил, что народ наш не пойдет по стопам европейских революционеров. «Я помню», — прибавляет Милюков, —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 Только раз Достоевский вспылил и увлекся, когда однажды спор сошел на вопрос, Но ну, если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание?» Достоевский воскликнул, «Так хотя бы через восстание!» Наследствие Достоевский, сознаваясь в участии в разговорах о возможности некоторых перемен и улучшений, отозвался, что предполагал ожидать этого от правительства. В кружке на Достоевского возлагались большие надежды, как на пропагандиста. «Как теперь», — рассказывает Дебу, — «вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель финляндского полка, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Не менее живо помню его рассказывающего свою ниточку Незванову гораздо полнее, чем она была напечатана». Помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному продукту, олицетворением которого явилось у него впоследствии Сонечка Мармеладова. В общем же, взгляды и программа Петрошевцев сводились к тому, чтобы при помощи кружков и пропаганды возбудить общество сначала к ненависти, а потом и к уничтожению крепостного права. Но ни о какой конституции они не мечтали, наоборот даже презирали ее. Из европейских учений они прониклись прежде всего социализмом, по формулам и картинам данным Фурье. К современному же европейскому строю они относились так же отрицательно, как и к русскому. У Достоевского это осталось навсегда. Когда он в дневнике говорит о современном положении Европы, он повторяет мысли Петрошевцев. Вот они. Новые победители мира, буржуа, третье сословие, оказались, может быть, еще хуже прежних деспотов, а свобода, равенство и братство оказались лишь громкими фразами. Политическая смена победителей не принесла никаких результатов. В жизни осталось униженных и оскорбленных столько же, сколько их было и раньше, если не больше того». Великая революция 1789 не решила ни одного социального вопроса, не примирила основного противоречия богатства и бедности. В Европе богатство и бедность стоят друг против друга с оружием в руках, а в этом ее страшное зло, в этом угроза будущих кровавых революций. А Россия прибавляет впоследствии Достоевский уже после периода реформ сразу порешила вопрос с пролетариатом, освободив крестьян с землёю. Но в 1849 году крестьяне еще не были освобождены, и Достоевский стал революционером. Достоевский революционер. Не правда ли? Эти два слова друг с другом не вяжутся. Мы привыкли считать Достоевского за искреннего и убежденного христианина, за проповедником мрачной веры, вычищающую силу страдания. И вдруг он оказывается готовым выйти на площадь чуть ли не с красным флагом в руках и провозгласить новую жизнь по тому самому праву, которое он впоследствии так энергично и даже с такой ненавистью отрицал. Что побудило его к этому? Можно прямо утверждать, что никакой доктрины в голове у него не было и ни из-за какой доктрины он не действовал. Это прежде всего человек чувства, живущий конкретными впечатлениями, боязливый и мнительный, но способный на взрывы своеволия именно благодаря своей мнительности и боязливости. Фанатик и докторинер Петрошевский не нравился ему от начала до конца. Но личное доброе чувство его было возмущено постоянно повторяющимися перед его глазами сценами насилия. Певец униженных и оскорбленных, благодаря неудачам, благодаря своей собственной мрачной жизни, вдруг на время почувствовал против нее какую-то ожесточенную злобу. Он решился восстать на нее, найдя для этого силы в своем собственном отчаянии. Так бывает, и бывает нередко. Мгновенные резкие вспышки удел слабых и недисциплинированных натур. Сила их не сила воли, убеждения, а сила отчаяния. Результатом этого был сначала арест, потом ссылка. Взятый в ночь на 22 апреля 1849 года, Достоевский вместе с другими попал в крепость и, конечно, в одиночное заключение первое время он как будто не очень даже был поражен этим обстоятельством. Много читал, задумал два романа и три повести, и довольно бодро смотрел на будущее. Больше всего заботился он, по-видимому, не о своей собственной судьбе, а о судьбе брата своего Михаила, человека уже семейного и по ошибке арестованного вместе с ним. Вот что он пишет ему из «Крепости». «Я несказанно обрадовался, любезный брат, твоему письму. Получил я его 11 июня. Наконец-то ты на свободе, и воображаю, какое счастье было для тебя увидеться с семьей. То-то они, думаю, ждали тебя. Вижу, что ты уже начинаешь устраиваться по-новому. Чем-то ты теперь занят, и главное, чем ты живешь. Есть ли работа, и что именно ты работаешь? Лето в городе тяжело». «Да к тому же ты говоришь, что взял другую квартиру, и уже, вероятно, теснее». Сам он не унывает. Конечно, пишет он, скучно и тошно, да что же делать. Впрочем, не всегда и скучно. Вообще, мое время идет чрезвычайно неровно. То слишком скоро, то тянется. Другой раз даже чувствуешь, что как будто уже привык к такой жизни, и что все равно. Я, конечно, гоню все соблазны от воображения, Но другой раз с ними не справишься, а прежняя жизнь так и ломится в душу с прежними впечатлениями. И прошлое переживается снова. Да, впрочем, это в порядке вещей. Теперь большую частью ясные дни и немного веселее стало. Но не насные дни невыносимее. Каземат смотрит суровее. Времени даром я не терял, выдумал три повести и два романа. Один из них пишу теперь, но боюсь работать много. «Сплю я», — продолжает он, — «часов пять в сутки, и раза по четыре в ночь просыпаюсь. Всего тяжелее время, когда смертница, а в 9 часов у нас уже темно. Как бы я желал хоть один день пробыть с вами. Вот уже скоро три месяца нашего заключения. Что-то дальше будет. Я только и желаю, чтобы быть здоровым. А скука — дело переходное». Да и хорошее расположение духа зависит от меня одного. Человеке без натягучести и жизненности, и я, право, не думал, чтобы было столько, а теперь узнал по опыту. Следующее письмо из крепости написано уже в более минорном тоне, но видно, что Достоевский по-прежнему продолжает бороться, и что в самой глубине души его все еще не исчезает надежда на возможность возвращения к жизни, оставленной за стенами крепости. «Насчет себя, — пишет он, — ничего не могу сказать определенного, все та же неизвестность касательно нашего дела. Частная жизнь моя по-прежнему однообразна, но мне опять позволили гулять в саду, в котором 17 деревьев. И это для меня счастье. Кроме того, я могу иметь теперь свечу по вечерам, и вот другое счастье». Третье будет, если ты мне поскорее ответишь и пришлешь отечественные записки, ибо я в качестве иногороднего подписчика жду их как эпохи, как соскучившийся помещик в провинции. Хочешь мне прислать исторических сочинений, это будет превосходно, но всего лучше, если бы ты прислал мне Библию. О здоровье моем ничего не могу сказать хорошего. Вот уже целый месяц, как я просто ем касторовое масло, и тем только и пробиваюсь на свете. Геморрой мой ожесточился до последней степени, и я чувствую грудную боль, которой прежде не бывало. Но и к тому же, особенно к ночи, усиливается впечатлительность. По ночам длинные, безобразные сны, и сверх того, с недавнего времени мне все кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей комнате сижу, словно в пароходной каюте. По окончательному приговору суда Достоевский был отправлен на каторгу, в Омский острог, сроком на 4 года. Дорога до Тобольска прошла благополучно, только часто случалось отмораживать себе или пальцы, или нос, или уши. «Когда мы в Тобольске уже, — вспоминает Достоевский, — в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыленном дворе», Жены декабристов умолили смотрителя и устроили на квартире его свидание с нами. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого наделили Евангелием. Единственная книга, позволенная в Остроге. Из Тобольска, Достоевского и Дурова отправили в Омск. Во второй разряд Каторге.